Глава 4. Девочка Аделина была лучшей подругой девочки Дины. То есть на самом деле лучшими друзьями были еще и сам Мартин, а также Джереми и Лу, но они были мальчиками. А любая девочка сразу скажет вам, что лучшие друзья — это одно, а лучшие подруги — совсем-совсем другое. И пока не появился Мартин, Дина поверяла Аделине свои самые страшные секреты, бегала с ней в кино, каталась на дверце гаража, а однажды даже всерьез собиралась съесть нас червяка, что, согласитесь, по-настоящему сближает. Но с появлением в Дининой жизни Мартина все, конечно, пошло совсем иначе. И Аделина, хоть и была довольно мудрой девочкой, недаром же они с Диной были лучшими подругами, против своей воли здорово не взлюбила Мартина. А Мартин, как назло, работал именно в той детсадовской группе, куда ходила Аделина. И ему тоже было, надо сказать, непросто. Вот почему, когда Аделина сказала «Фу, он фальшивит!», Мартин против своей воли вдруг очень разозлился. А остальным детям стало довольно неловко. К счастью, в этот момент в дверях показалась нянечка и недовольно покачала головой. Мартин напомнился, быстренько сдернул с плеч полотенце, повязал его себе на шею на манер салфетки и специально сказал громким, немного противным голосом. «Дорогие товарищи и дети, все немедленно идут в соседнюю комнату завтракать летом. Духовное традиционно уступает место материальному. Ать-два!» К сожалению, дети не выразили по этому поводу никакого энтузиазма но они любили мартина и поэтому послушно поплелись в другую комнату с громким недовольным